Глава шестая. В войне неожиданность является ключом к победе. Сюанцин. Сюанцин стоял за деревьями, рассматривая светлого, что охранял черную пещеру. Он смутно помнил обещание из прошлой жизни не причинять напрасного вреда живым существам. Однако, если углубиться в рассуждение, этот светлый, как и большинство светлых, не был невинным. Развращенные абсолютной властью и уверенностью, что они вершат правосудие и их поступки определяют добро, они уже давно позабыли, каково это — быть судимыми и равными простой человеческой жизни. Для нее ты все еще обычный темный. Я не раскрыл тебя. Я и есть обычный темный. Сюан Цин вздохнул, после чего сыграл в воздухе несколько нот на воображаемой Пипе. Движение далось легко, словно еще вчера он вел свою обычную жизнь до пещеры. Мы были друзьями лучшими. Сюанцин помнил смутные отрывки из детства, но все эти воспоминания были связаны с ощущением тепла и дракона. «Я хочу узнать, почему ты так ненавидишь меня». Светлый вдруг схватился за горло, невидимые нити обвязали его, он захрипел и упал. «С ней веселее, ты утомляешь меня», — дракон издал кашляющий смешок. «Я был заперт с тобой в пещере тысячи лет. Кто угодно возненавидит тебя после такого!» Сюан Цин уже заходил в пещеру. Он не помнил, как оказался в ней. Его первые воспоминания связаны с Дживей, как она обратилась к нему, как взвалила на себя, и все это сквозь туман и невообразимой боли. Он хотел, чтобы она оставила его в покое, Хотел сжечь ее гневом. Эмоции дракона в бессознательном всегда побеждали. Однако она принялась его лечить. Так он узнал, что любое ее прикосновение причиняет ему боль, даже несмотря на то, что она желала ему добра. Если подумать, то Сюанцин не знал времени, когда бы в его голове не звучал голос дракона. Пожалуй, замолкал он только тогда, когда Сюанцин отдавал ему бразды правления. Может, поэтому Сюанцин и провел десять тысяч лет в шкуре дракона, потому что так было проще выносить происходящее? Проходя все глубже в недра пещеры, он все больше ощущал желание уйти и остаться в невидении относительно прошлого. Тела здесь уже убрали, однако запах смерти все еще витал в воздухе. «Ты трус. Дракон не помогал. Его целью было разрушить Сюанцина, а морально или физически, похоже, было не так важно. Морально получалось даже лучше. Он комментировал каждое действие и каждое слово, и всегда, абсолютно всегда, Сюанцин был для него плох. Сюанцин достиг центральной части пещеры, разглядывая ее. «Где-то здесь должны были быть подсказки». «Ты опоздал! Ты всегда опаздываешь!» Вдруг яростно зашипел дракон. Сюанцин поднял голову и увидел впадину в стене, напоминающую по форме чешую дракона. В два прыжка он подлетел ближе, обводя пальцами форму и замечая белую крошку, оставшуюся по краям. Едва он коснулся, как на него обрушилось воспоминание. Он бежал по траве, очевидно, ребенком. Трава достигала пояса. Смеялся и слышал его зов. «Сюда! Беги ко мне!» Повернув голову на голос, он надеялся разглядеть отца, но его фигура и лицо казались расплывчатыми. Все же он побежал в его сторону. Теплые руки подхватили. Низкий смех раздался у самого уха. И фраза. Наполненная отцовской гордостью. «Ты станешь великим правителем темных!» Яркое солнечное воспоминание оборвалось, и Сюанцин так резко вернулся в холодную черную реальность, что на мгновение боль, пронзившая сердце, показалась больше его тела. «Почему Сюанцин все еще жив? Что случилось десять тысяч лет назад?» Ему следовало вернуться в Прогалину. Он хотел немедленно увидеть Дживей, ее счастливую улыбку. Она приносила покой в его душу. Пусть даже это были лишь мгновения, когда ему удавалось остаться с ней наедине. Лю Дживей после возвращения в Прогалину, Дживей нашла учителя Бо. Он мирно наслаждался едой, когда она буквально свалилась к нему за стол, слишком усталая, чтобы вести этот разговор церемонно. «Что тебе известно про белого дракона?» Бо минь Джун отложил палочки и посмотрел на нее. «Я знаю, где найти одну из частей. Меч, что выкован из кости Байлун, он сравняет тебя по силе с любым высокоранговым светлым». «В чем подвох?» «Тебе придется отдать что-то взамен. Такие дары бессмертных не даются бесплатно». Дживей задумчиво отщепнула кусочек от паровой булочки и положила в рот. Перед ней открывались новые возможности. Выходило, что она может не только спасти Сюанцина, но и стать сильнее сама. Настроение у нее мгновенно улучшилось. Следующие две недели Дживей провела в бесконечных заботах. Дни напоминали чехарду из событий и разговоров. «Но как же дракон?» Голос Линдзинь прозвучал болезненно, когда Дживей сообщила, что придется отложить поиски. «Мы же не можем просто рыскать по всей империи Джао», — аргументировала она. «У Дживей были причины ничего не рассказывать друзьям». Сначала ей нужно было убедиться, что у нее есть план, и что ее план сработает. Самым простым выходом из ситуации казалось вырезать сердце Сюанцина. Даже если оно не окажется тем самым сердцем дракона, что вернет величие темных, то, по крайней мере, проблема дракона вообще перестанет стоять. Однако даже Дживей была не готова к подобному поступку. Если опустить, что Сюан Цин ей и правда был дорог как друг, то и с точки зрения тактики это было бы плохим решением. В минуту, когда они начнут убивать друзей, уже не останется места доверию. А живей было критически важно, чтобы друзья ей верили. Быть может, Лин Цзы не ходила как в воду опущенная, но при этом власть все равно была у нее. Если опустить некоторые привилегии, что были у живей, то Дживей уверенно повелевала только потому, что Лин Цзинь и Сяо До ее поддерживали. Дживей невольно вспомнились слова Джао Шэня, что сильнее всего тот, за кем стоят люди, готовые пойти на все за него. Пока она вкладывалась в увеличение собственной силы и совершенствования. Но что, если ей стоило вкладываться в людей? «Ты много ешь!» сообщила Дживей, усаживаясь за стол к Боминджуну. «Ты находишь меня всегда, когда я ем. Как разделить две души, если они делят одно тело Боминджун задумался. Дживей же не хотела полагаться только лишь на слова дракона, она хотела собрать как можно больше мнений. «Есть причины, почему души могут разделить тело. Одна часть воплощает в себя свет, другая — тьму. Только они могут решить, какая из них победит. И все же. При помощи настолько мощного заклинания, что я не уверен, способен ли на это хоть один смертный. Дживей кивнула. Всегда вопрос стоял в энергии, которой у нее было предостаточно. Единственное, чего ей не хватало — так это умений и нужного уровня совершенствования. Совершенствование предполагало долгую медитацию в одиночестве, что для Дживей в делах и заботах тенистой прогалины тоже не оставалось возможным. «Могу я дать тебе еще один совет?» Бо Минджун посмотрел на нее с отеческой заботой, отчего Дживей слегка передернула. Да, он выглядел старше нее, да и определенно был намного старше нее. Она всего лишь девчонка по меркам практически кого угодно, но все же записывать его в свои наставники она не собиралась. Он был для нее лишь инструментом достижения цели. Если хочешь научиться игре на цине, тебе нужен поистине талантливый наставник. Вот и все. Я вся внимание. От тебя исходят волны ци невообразимых размеров, словно у тебя под рукой целый мир. Дживей приподняла брови. Куда он клонил? Но твоя сила не бесплатна, Людживей. Дживей. Кто-то расплачивается за нее. Твой мир, войны, жестокость, бушующая природа. Ничто не дается бесплатно. И это главный урок гармонии, который тебе стоит усвоить. Старый мир Дживей мог бы сгореть дотла, и она бы даже пальцем не пошевелила, чтобы спасти его. Именно там осталась ее боль. Поэтому, если она исчезнет вместе с тем миром, то это наилучший исход. Дживей взяла яблоко со стола, подкинула его в воздухе. «Благодарю за урок». Какие бы раны ни собирался разбередить в ней этот светлый, у него это не выйдет. И если он хотел ее ослабить, взывая к совести, то что ж, у нее для него плохие новости. Совесть давно уже перестала быть ориентиром ее действий. Дживей направилась в сад весны, чтобы посмотреть, как обстоят дела с шатрами для темных. По пути туда она то и дело здоровалась с новенькими темными, обязательно называя их по именам. Она собиралась запомнить все десять тысяч темных по именам не только потому, что это было полезно, но это также помогало ей совершенствоваться. Когда ей удавалось остаться одной, она садилась в удобную позу и перечисляла все имена, одно за другим. Это помогало заглушить все остальные мысли. «Яблоко!» Восхищенный голос Инлян Юй прервал мысли, а затем в поле зрения появились цепкие пальцы — Дживей подняла руку с яблоком вверх. «Инь, Юй скандализованно воскликнула Индзиньхуа, появляясь в поле зрения. «Простите, главнокомандующая Лю, лян Юй не контролирует себя, когда дело касается яблок». «Инь, Вэнь, Тай отказался мне выдать яблоко сегодня», пробурчала лян Юй. «Потому что ты отобрала яблоко у Цао-Цао. Он сам мне отдал». «Цао-Цао слишком добрый, ты этим пользуешься, все это знают». Дзиньхуа недовольно поджала губы. А если так? засмеялся неизвестно откуда взявшийся сяодо. Положив руку на плечо Дживею, он предложил: «Сразимся, И лучшему достанется яблоко. Тогда Дживея глянулась, обращая внимание, что слово измотанные плохо описывало то, как выглядели темные сейчас. Последние дни все работали на пределе силы возможностей и нельзя было недооценить их труд. В организации не было никакого хаоса. Девушки вели учет всех темных, их возможностей, их состояния. Кого-то распределяли лечиться, кого-то отправляли работать, кого-то учиться. Бянь-Джан руководил улучшением физического состояния темных. Цао-Цао и инь вэнь -тай отвечали за провизию, а госпожа Инь-Гуин занималась непосредственно целительством. Все устали — А ведь они еще даже не начали исцелять тёмных от метки и её последствий. Вот где начнётся настоящая головная боль, даже с учётом, что исцелять будут по очереди, потому что иначе им не удастся справиться с последствиями тысяч неуправляемых тёмных. Возможно, им всем не помешало бы немного веселья. «Что ж, устроим дружескую битву», — оглянулась Дживей на Сяудо. «Победитель получит три яблока». «Нет», — воскликнул Инвентай, появляясь буквально из ниоткуда. «Главнокомандующая Лю, у меня все строго подсчитано». «Просто вычти их из моего пайка», — оборвала его Дживей. «Немного повеселимся». Вскоре весть о развлечении облетела всю тенистую прогалину, и темные собрались вокруг тренировочной площадки. Бо Минджун Джун был избран в качестве судьи и чтобы заодно оценить сильные и слабые стороны сражающихся. Участвовать в сражениях могли все желающие. Их поделили по рангам, но открывали схватку Дживей, Линдзинь и Сяудо в качестве развлечения. Сюанцин отказался, отрицательно покачав головой, и Дживей не стала настаивать, опасаясь, что над ним может взять верх дракон. А такого типа развлечений им точно было не нужно. Внезапно вспомнились слова Сяудо о том, как она приведет в тенистую прогалину дракона, Ей стало смешно. Если бы он только знал, с кем делил кровать, то не затыкался бы об этом всю оставшуюся жизнь. «Боишься, что подпалю тебя?» засмеялся Сяо До в лицо Сюанцину. Тот склонил голову, а Джавей все-таки иронично хмыкнула. Втроем они поднялись на арену. Сильная сторона Линдзинь была в умении путать противника. Сяо До виртуозно управлял огнем, а Дживей умела поглощать и отдавать энергии, но для дружеского боя они решили устроить представление. Линдзинь выбрала хлыст, Сяо До огненные кулаки, а Дживей теневой меч. Дживей не торопилась атаковать первой. Линдзинь и Сяо До владели техникой боя и искуснее нее. Сяо До напал первым, взмахнув кулаками он изверг из себя огненные иглы, которые полетели в сторону обеих девушек. В момент, когда они собирались отбить атаку, иглы вдруг взлетели в воздух и превратились в фейерверки. Толпа восхищенно заохала, а Бомин Джун одобрительно похлопал. Выбив время обманным маневром, Сяо До пустил огненные плети по каменному полу арены. Они обвили лодыжки Линдзинь и Дживей. Линдзинь тут же потушила их хлыстом, а Дживей перерезала поток огня теневым мечом. Следующие несколько минут прошли в огненном танце между Линдзинь и Сяодо. Ее хлыст стремился запутать противника, и каждый взмах в огне Сяодо создавал игру тени и света. Чувствовалось, что сражаться между собой им не в новинку. И, похоже, они подумали так же, когда, повернувшись к Дживей, объединили усилия, чтобы победить ее. Дживей элегантно и грациозно начала отбиваться от их атак, напоминая себе тень, скользящую по арене. Вся их битва походила на выверенное красочное представление, и Дживей получала от нее удовольствие. Оказавшись за спиной Сяо До, она игриво постучала по его плечу, собираясь поддразнить, он резко обернулся и огонь опалил ее щеку. Сяо До тяжело дышал. Зрачки расширились, огонь от него исходил неровными волнами. Он вытянул руку вперед, с нее сорвались плазменно-горячие огоньки и понеслись в сторону Дживей. Она выставила теневой щит, однако некоторые из них все же проникли сквозь него. Элендзинь поспешила на помощь подруге и сбила их хлыстом, после чего оказалась перед лицом Сяудо. Уже собиравшийся атаковать Дживей, он вдруг замедлился и перевел огонь в пол арены. Раздался страшный треск, после которого Сяодо пришел в себя и огляделся. Плечи его понуро опустились. Дживей убрала меч. Битва окончена, громогласно произнесла она. Учитель Бо, вам понравилось наше представление? Поучительно, кивнул тот. Самое важное в битве это контроль над собой. Вы разыграли отличную сцену. Линдзинь с Сяо До поспешили уйти с арены, а живей стояла и смотрела им вслед. Их разделяла трещина на арене. Лето было в самом разгаре, однако погода портилась. Солнце совсем перестало выглядывать, скрываясь за тучами, но при этом днем стояла невозможная духота. Дживей полюбила ночные прогулки, потому что только тогда удавалось пройтись по улице, не покрываясь потом за пару минут. Она выходила, находя уединенное местечко, что теперь было гораздо сложнее, чтобы разгрузить голову за день и наблюдать за мерцанием светлячков в темноте. Похоже, линдзинь еще не оправилась. Дживей оглянулась. За спиной стоял Бенджан. Он считался одним из самых талантливых воителей тенистой прогалины, был другом отца Линдзини и ее наставником с раннего детства. «Как именно погибли ваши друзья?» Вопрос, который Дживи не решалась задать Линдзинь. «Возможно, не хотела слышать, как то обвиняет себя, или, возможно, не хотела услышать, как Линдзинь обвиняет ее?» «Линдзинь не справилась с командованием», — покачал головой Бяньджан. «Начался хаос, светлые узнали о нашем присутствии». «Линдзинь не справилась с командованием?» «Всегда такая строгая и собранная линзынь которая, не раздумывая, бросалась на защиту друзей, та, холодная холодной отстраненностью так восхищалась Дживей?» «Бедняжка теперь винит себя», — скорбно произнес Бяньджан. «Скорее меня», — подумала Дживей. «Это война», — холодно ответила она вслух. «Потери будут. Никто не должен сомневаться, что нам не справится с командованием». Бянь -джан был близок к Линзинь. Вряд ли он стал бы рассказывать всем в округе, что она не справилась. Однако Джевей решила, что лучше его предупредить. «Разумеется», — Он выглядел оскорбленным ее предположением, но Дживей внезапно поняла, как узнать, что не так с ее друзьями, не разговаривая непосредственно с ними. Теперь ей нужно было найти госпожу Ингуин. Это оказалось совсем несложно, она просто пришла во врачевательный павильон ароматов. Тот оправдывал свое название, насыщенный аромат благовоний ударил в нос. По всему помещению были расставлены курильницы, из которых медленно поднимался дымок. «Госпожа Гуин, могу ли я переговорить с вами?» Высокая женщина с утонченными движениями кивнула и поднялась со своего места. «Наедине?» Спустя несколько минут они уединились в маленьком помещении, где хранились травы. Дживей задала вопрос о Сяо -до, и госпожа Гуин заметно расстроилась. Боюсь, я знаю, почему вы здесь. О, когда Сяо До впервые попал к нам, я занималась его лечением, как и многих других, но Сяо До стал мне особенно близок. У меня так и осталось это невнятное желание его оберегать, поэтому я переступила через него, взяв командование на себя. Дживей представила Сяо молодым мальчишкой. Он и сейчас излучал невероятное обаяние, но, наверное, в детстве был абсолютно прелестным. «Это все?» И все же ей было странно представить, что подобная ситуация выбила бы из колеи Саудо. Госпожа Гуин заколебалась, но все же заговорила. В лагере он столкнулся со светлым из запретного города, который знал Саудо. «Понятно». Дживей невозмутимо кивнула и попрощалась. Столкнуться с унизительным прошлым намного сложнее, чем может показаться со стороны. Такие страхи вызывали ни с чем не сравнимые трепет и боль. Дживей это знала как никто другой. Есть вещи, которые она глубоко закопала в памяти, не давая им и шанса просочиться наружу. Ладно, эти разговоры многое проясняли, по крайней мере, у друзей были собственные проблемы, никак не связанные с ненавистью к ней. Следующие несколько дней Дживей порывалась поговорить с друзьями, но неизменно ловила себя на раздражении. Если она могла взять себя в руки, почему они не могли? Дживей упала на кровать рядом с Линдзинь, устала, сворачиваясь в клубок. «Я назначила общий совет на послезавтра», — сказала Линдзинь. «Мы больше не можем отмалчиваться». «Превосходно». Не проходило и дня, чтобы темные, особенно свободные, что всю жизнь прожили в Прогалине, не задавались вопросами, что дальше. И хотя Дживей думала, что их задача — выполнять команды, Линдзинь хотела внести некую ясность, и это было не так уж плохо, потому что можно было использовать совет для расстановки сил. «Боишься схватки с Джео Юхэ?» Завтра был тот самый решающий день, который подведет черту ее мести. Дживей покачала головой. «Я справлюсь. У меня все еще есть остатки черного солнца». Линдзинь робко коснулась руки Джевей. Я могу пойти с тобой? Возможно, между ними все не так уж плохо. Дживей надумала в своей голове, что они отдалялись, но на самом деле у каждой из них просто было полно своих забот. Это моя с ним война, но спасибо. Я переживаю за тебя. Или Линдзинь переживала не о ней, а о том, что Дживей исчезнет, и тогда все проблемы лягут на ее плечи? Предательские сомнения закрались в голову Дживей, отравляя тепло, которое она ощутила секунду назад. Дживей отвернулась, укладываясь поудобнее. «Я справлюсь, и мы отпразднуем в пятером нашу победу». Какое-то время ответом ей было молчание, а затем Линдзинь тихо прошелестела. «Хорошо». «Да сколько можно!» Дживей поднялась на кровати и посмотрела на ту сторону, где должна была лежать Линдзинь. Она, конечно же, ушла еще до рассвета. «Я не в комнате», — раздался размеренный голос Джона. «Ты за ее пределами, и твоя аура ослепляет меня». Вопреки ее ворчливому тону, сегодня Дживей проснулась в отличном настроении. Она предвкушала увидеть лицо Джао Юхэ, когда он поймет, что его обвели вокруг пальца. «Дай мне несколько минут». К сегодняшнему наряду Дживей подошла с особой тщательностью. Она потратила не меньше получаса только на то, чтобы нарисовать идеальный цветок во лбу, после чего выбрала черные одежды с красным рисунком огня. Волосы она уложила в высокий хвост. Поставив круглое зеркало из бронзы на стол, Дживей отошла и покрасовалась перед ним. Наряд для дня мести был готов. Дживей излучала силу, ярость, непоколебимость. На ее лице появилась высокомерная усмешка. Она достала теневой меч и, не отрывая взгляда от зеркала, провела пальцами вдоль его острия, которая от ее касания распадалась в черный туман. «Джао Юхэ, твоя смерть все еще будет слишком легкой для тебя, но она случится сегодня». Вдоволь с собой, Дживей подошла к столику, взяла с него записку, которую ей дал Шень. При помощи его же магической этикетки Дживей создала почтовую птицу, подвязала записку и, прошептав имя Джао Юхэ, отправила птицу. Я пришел сказать тебе кое-что, как твой учитель. Дживей пропустила буминжуна в комнату. Мне это не понравится? Боль, Лю Дживей, предполагает два пути. Сочувствие и рост над собой? Или гнев и передача боли другим? Ты вправе выбрать свой путь. Это многое объясняет, вздохнула Дживей почтительно, но сразу же насмешливо продолжила. В основном, конечно, любовь Джао Шеня к философии. Тобой руководит тьма, все еще серьезно говорил учитель Бо. А тобой руководит желание учить. «Похоже, мы удачно совместили наше умение». На лице легендарного появилась улыбка. Дживей уже давно отметила, что ему не чуждо чувство юмора. «Будут ли еще наставления? Потому что мне совершенно не важно, кого ранит смерть Джау-Юхэ». «Даже если это будут близкие тебе люди, месть очень редкое решение проблемы». «И все же учитель Бо». «Вы здесь, чтобы обучить мне армию для мести». «Ты права», — учитель вздохнул. «Раз уж ты уходишь воевать, я останусь выпить чая. Скучаю по тишине бессмертных пустошей». «Располагайтесь», — хмыкнула Дживей. Дживей устроилась на дереве, скучающе оглядывая проблески солнца сквозь зеленые лепестки. Казалось, сама погода радовалась вместе с ней и одобряла скорую месть. После всех этих пасмурных дней солнце выглянуло именно сегодня. Дерево это Дживей выбрала неспроста. С него открывался вид на тракт, на котором должен был появиться Джауюха, и почему-то Дживей нисколько не сомневалась, что сегодня все пройдет идеально. За последние недели она столько раз прокрутила в голове этот момент, что порой могло казаться, что месть уже случилась. Раздался топот копыт, и Дживей подобралась, выпивая остатки экстракта. Сила сразу же забурлила в ней. Когда Юхэ появился в поле зрения, Дживей спрыгнула с ветки, сбивая врага с лошади. Тот покатился по земле, однако в мгновение поднялся на ноги. Дживей окружила их теневым куполом непроницаемости. «Тебе некуда бежать!» — предупредила она его. Юхэ отпрянул, но, не обратив на нее толком внимания, попытался переместиться. Дживей терпеливо ждала, когда он поймет, что они опять заперты вместе. После он огляделся, ожидая увидеть подмогу, еще не понимая, что записка была ложная. «Как ты мне надоела!» — воскликнул он. «А я только начинаю получать удовольствие!» — улыбнулась Дживей. «В прошлом она хотела убить джауюха мгновенно», Но сегодня она собиралась насладиться своей местью. Она хотела увидеть ужас осознания от скорой смерти. Она хотела увидеть настолько жалкое выражение лица, чтобы оно навсегда перечеркнуло в ее памяти выражение глаз Джуньяна за мгновение до его смерти. «Это наша битва. Один на один, Джау Юхэ. Ты поплатишься за каждого члена моей семьи. Вытянув руку вперед, она резко выпустила теневой меч, и тот полоснул Юхэ по плечу. Он схватился за место раны и посмотрел по сторонам, еще надеясь убежать. Джи Вей не торопилась. Она позволила ему убедиться, что они действительно заперты на этот раз. «Ты не понимаешь, с кем имеешь дело», — смирился со своей участью Джао Юхэ. «Даже если я не могу перенестись, я совершенствовался всю свою жизнь». «Тем хуже для тебя», — усмехнулась Дживей. Он все еще не знал, что его ци могло превратиться в ее силу. Юхэ скрестил руки и резким движением выпустил в нее десятки световых мечей. Дживей взметнулась в воздух, а затем, наступая на меч за мечом, она побежала к нему. В прыжке она ранила второе плечо и приземлилась за его спиной. «Как ты? Это невозможно!» — резко обернулся он. «Честно, Юхе, то, как ты недооцениваешь меня, уже начинает утомлять. Я могу не только это». Дживей настроилась на мир энергий, схватилась за нити цы Юхэ и потянула их на себя, выжимая из него силу, словно сок из мандарина. Юхе захрипел, падая на колени. а — Дживей довольно улыбнулась и остановила давление. «Какая знакомая поза!» Она постучала пальцем по подбородку. «Что-то она мне напоминает». «Ах, точно!» — Дживей подошла ближе. «Кто еще есть в твоей семье?» «Что?» — синие глаза, Юхэ горели от ненависти. «Ты спросил у меня, кто еще есть в моей семье. Теперь я спрашиваю тебя». «Молчишь?» «А если я обменяю твою жизнь на жизнь твоей матери?» Дживей присела на корточки перед ним. «Видишь ли, я много думала об этом. Я могу убить тебя. Но какое в этом удовольствие. Я получу больше удовлетворения, убив твоих близких, но оставив тебя в живых». Вены на висках Юхая вздулись. Он всматривался в ее выражение лица, словно пытаясь разглядеть, не врет ли она. «Чего-то не хватает», — пробормотала Дживей. «Ах, да!» — она схватила его за волосы, резко опуская в грязь, после чего опять подняла так, чтобы видеть лицо. Ненависть в его взгляде была для нее слаще спелого персика. «Вот теперь безупречное сходство», — усмехнулась она. «Я считаю до пяти», — «И отменяю нашу сделку. Пять, четыре, три...» «Согласен», — сквозь зубы пробормотал юха «Что?» Джевей поднялась и рассмеялась, и даже не выдержав, похлопала в ладоши от удовольствия. «Повтори четко и ясно, и тогда мы заключим сделку». «Я согласен», — вырвалась у него в раздражении. «Согласен на что?» — давила Джевей. «Я меняю свою жизнь на жизни своих родных!» Дживей выдержала паузу. «Вот как! Полагаю, не каждая собака растет верной, если ее хорошо кормить!» «Как ты смеешь!» — в ненависти прорычал Юхенни в силах пошевелиться, потому что Дживей сковала его силу. Дживей вдруг легонько хлопнула себя по лбу — «Ничего не получится!» — воскликнула она. «Ты дрянь!» — зашипел в испуге Юхэ, поняв, что с ним игрались. «Да слушай!» — Дживей закрыла ему рот его собственной силой. «Ничего не получится, потому что твою мать убивают прямо сейчас!» Юха этого явно не ожидал. Он замер. «Шень передаст твоей матери привет от тебя!» Дживей надеялась увидеть ужас, но раздался только булькающий смех. Это не то, на что она рассчитывала, поэтому сняла с него печать молчания. Что смешного? «Глупая, глупая девчонка! Ты когда-нибудь задавалась вопросом, почему мы пришли в дом Лю? Джао Шэнь настоял на этом!» Дживей показалось, что что-то оборвалось у нее в душе. Она достала теневой меч и приложила его к горлу. «Говори». «Никому не было дела до дома Лю. Все знали про живительный колодец, что у них был. Однако Шень настоял, что отправится проверяющим в ваш дом. Принцы не ходят с проверкой». Мысли Дживей закрутились вихрем. Она вспомнила, как явился проверяющий, как Хэлюй назвал его имя, чтобы Дживей уж точно не перепутала своего спасителя. Юхэ не врал, это хитрость в стиле Шэня. «Ты...» Ее вдруг окропило кровью. Голова Юхэ покатилась по траве. Тело упало на землю секунду спустя. Медленно, очень медленно Дживей оторвала взгляд от тела, и подняла на человека, что стоял перед ней. Изящные черты лица, раскосые красные глаза, в которых обычно читалось терпение, сейчас смотрели на нее с обидой. «Ты не посмел!» Сюан Цин только что убил Джао Юхэ, отобрал ее месть. «Мне скучно!» Знакомые властные нотки не оставили сомнений, что перед ней дракон. «Твоя драма с местью мне наскучила. Ты не играла со мной уже две недели». Дживей замерла. Похоже, она недооценила проблему дракона. Однако даже в страшных кошмарах она не представляла, что ему попросту станет скучно. Бессмертные правда мыслили иначе. «Ты...» Отнял у меня единственное, что действительно имело значение, проговорила Дживей безэмоционально, чтобы не разозлить дракона. Не глупи, человечешкой больше, человечешкой меньше. Мы с тобой другие, Дживей». Голос его был мягок и игрив, однако определенно не стоило недооценивать опасность, которую излучал дракон. Как ты убил его? «Это легко, кара небесная», — улыбнулся дракон. «Светлые так казнят предателей. Его мать умрет такой же смертью. <с if you're dead> Не правда ли забавно? Мне удалось порадовать тебя». «Тебе удалось порадовать меня», — сдержанно произнесла Дживей, сжимая руку в кулак до крови. «Чудесно». Тот расслабленно улыбнулся. А теперь на поиски белого дракона. Джаушень. Указ императора. Пятый принц, истинный восьмой Джау Юхэ, предал императора и человеческий род, питаясь сердцами простых людей, и должен быть казнен. На площади наказаний собрались все вышестоящие чиновники. Министерство наказаний настояло, что явиться должен каждый, кто считает себя преданным императору. Большинство были подавлены. Казни высокопоставленных лиц — огромная редкость. Чаще всего их отправляли в ссылку или лишали силы. Но казнь? Да еще и принца. Даже те, кто хотел избавиться от Джао Юхэ в борьбе за престол, Не хотели наблюдать за его смертью. Заметив Хэлюя рядом с собой, Шень слегка склонился, чтобы услышать шепот слуги. Я и сказал, что все готово. Шень кивнул. Вот и настал момент, о котором он грезил много лет. Его месть свершится. Сын и мать погибнут в один день. Две жизни за две жизни. С самого начала Шенни и Дживей планировали избавиться не только от Джао Юхэ, но и от его матери, поэтому сегодня было отправлено два послания. Одно — Джао Юхэ, где его вызывали в запретный город, чтобы выманить из убежища. В письме говорилось, что если он не явится в течение суток, то его ждет неминуемая смерть. Второе послание попало в руки матери Юхэ, Ян Иннин. В нем говорилось о помиловании, но для него нужно явиться сегодня в запретный город. Тогда Джау Юхэ ждала бы разбирательства и судебное дело, а указ о предательстве удалось бы приостановить. И, Ян и Нин, которая не знала ничего о местонахождении сына, почти самостоятельно, разве что с небольшим намеком от доверенного евнуха, пришла к плану явиться в облике сына, чтобы выиграть ему время. Разумеется, никакого листка помилования не существовало, а люди Шеня помогали Ян и Нин сменить обличие. За немалые деньги, что госпожа Ян выплатила собственному убийце, ей удалось воплотить свой план. Джоу Шэнь хорошо себе представлял самодовольное выражение лица госпожи Ян, которой казалось, что она вновь обвела всех вокруг пальца. Именно так она выглядела, когда смотрела на него после убийства его семьи. «Нет, нет!» — раздались крики. «Император, простите меня! Я не предатель!» Сквозь толпу Шенью не удавалось разглядеть врага. Подставного Юхэ выволокли вперед. Белые одежды, волосы рассыпаны, он упал на колени и начал биться лбом о землю. «Помилуйте! Я не предатель! Позовите императора! Я не предатель!» Никто не шелохнулся, чтобы ему помочь. «Подождите!» Дурашливый принц Джао Шень сделал шаг вперед, А затем еще один, и подбежал к старшему брату. Упал перед ним на колени. Заботливый брат достал платок, обтирая тому разбитый в кровь лоб. «Госпожа Ян, это вам за мою мать». Зрачки Джао Юхэ расширились, и Ян и Нин никогда нельзя было назвать глупой женщиной. Она прекрасно поняла переданное ей послание. Джау Шэнь встал и скорбно приложил руку к сердцу, после чего вернулся на свое место в толпу. Саму казнь Шэнь запомнил обрывками, словно кошмарный сон. Вот министр наказаний зачитывает указ. Напряжение нарастает, тишина становится звенящей, некомфортной, и вот происходит разрядка. Луч света опускается с неба, и голова Джао Юхэ катится по земле. Раздаются испуганные ахи, женщины и мужчины отворачивают лица. «Кара небесная свершила свое дело!» — подводит итог зычный голос Евнуха. Джаушень поднял голову в небо. «Мама, брат, я отомстил за вас. Теперь вы можете покоиться с миром». Остался только отец, но это уже моя работа. Ваши обидчики мертвы. Пошатываясь, Джоу Шень вернулся в свой дворец. Едва он переступил порог комнаты, как Хэлюй радостно вскричал. «Вы, наверное, счастливы, господин! Давайте праздновать!» Однако Шень опал на землю. Он ожидал испытать восторг. Но вместо этого его охватила скорбь. Он почувствовал себя совершенно пустым, словно сосуд, который давно не видел воды и успел запылиться. Месть, которую он так долго ждал, не принесла ему удовольствия. И в эту минуту он мечтал о теплом объятии Дживей.